Глава вторая. Невеста го블ина. Спустя несколько месяцев они наконец пристали к берегу далёкой чужеземной страны, и там было всё так же, как и в Карё. Там тоже шла война. Сначала была Франция, потом Англия. Повсюду менялись властители страны, А когда меняется властитель, то народу снова приходится проливать кровь. Ким Син, ставший гоблином, иногда воевал, иногда оставался в стороне от сражений, и так текло время его жизни. Когда люди начинали замечать, что он не стареет, Ким Син снова возвращался на родину, всегда в беспрерывном круге. Родина чужибина, родина чужбина. маленький мальчик, которого он взял себе в слуги, состарился и умер, и внуки этого мальчика тоже служили ему, старели и умирали. В разных странах уже было несколько таких могильных камней, но Ким Син лишь устанавливал памятники другим, а сам умереть не мог. Наконец, гоблин снова ступал своими длинными ногами по родной земле. Теперь эта страна называлась не Корео, не Чосон, а Корея. Каждый раз, когда он сюда возвращался, все здесь сильно менялось. Эпоха Чосон была лучше эпохи Корео, в которой он жил. Были также и времена получше эпохи Чосон, но в любом случае окружавший Ким Сина мир постоянно менялся. В прошлых времён на прежнем месте остались лишь столица и дорога, ведущая к ней, и ещё люди. Изменилась их одежда, изменилась их еда, но человеческая природа осталась такой же. Их чувства любви или вражда возникали и исчезали, но всегда оставались одинаковыми. Идя по улице вдоль каменных стен дворца Токсугун, Ким Син ступал по опавшим листьям. Его родная страна, которую он когда-то покинул, славилась яркими красками осеннего листопада. Неожиданно он заметил странную стену. Эта стена была невидимой для человеческого глаза, поэтому он и замедлил шаг. Мужчина, который находился за этой стеной, почувствовал внимание го블ина и посмотрел в окно. "Гоблин?" негромко произнёс мужчина. Это был мрачный жнец. Только мёртвые ангелы и духи могли пройти в эту дверь и увидеть его чайный дом. Двое мужчин стояли друг напротив друга по разные стороны невидимой стены. Мрачный жнец, хотя они оба и имели отношение к миру духов и богов, но всё же это были другие создания. Гоблин не побоялся заключить пари с богом, даже не зная, к чему это приведет, а мрачные жнецы, обычные служащие на побегушках у богов, они сортируют души умерших и отправляют их либо в рай, либо в ад. Весьма утомительное и хлопотное занятие. И если в прошлой жизни за тобой числилось неискупленное преступление, то такой работы тебе не избежать. Жнецы, доходившие до порога врата смерти, все одевались исключительно в чёрное и носили такие же чёрные шляпы с широкими полями. Эти головные уборы скрывали их лица, чтобы обычные люди не могли их распознать. "Да чего же пошлые у вас шляпы?" пробормотал гоблин, и его слова разозлили жнеца. Но ещё до того, как тот успел ответить, Гоблин повернулся и зашагал прочь. Зря останавливался, это же обычный мрачный жнец. Не только боги, но и гоблин не слишком церемонился со жнецами. В самом центре столицы у гоблина был большой особняк, в котором он вот уже более века останавливался, когда возвращался на родину. Ему вообще нравилось окружать себя роскошью. Парадные окна дома были такими огромными, что казалось, в них может поместиться всё небо. На потолке висели изысканные хрустальные люстры, маятник старинных часов раскачивался мерно, отсчитывая ход времени. Эти часы купил его прежний слуга. Здесь не было старых фотографий в рамочках, расставленных по всем углам. Гоблин и так помнил всех близких ему людей, Он взглядом зажёг свет. Одна за другой вспыхивали свечи в контилебрах. Хоть он и хозяин дома, уже очень давно сюда не приезжал, в доме не было ни пылинки. В этом чувствовалась рука его слуги. Гоблин огляделся вокруг и раздвинул шторы. Господин, в дом торопливо зашёл пожилой мужчина с ребёнком. Прошло уже 20 лет. Вы пребывали в добром здравии? А как ты сам? Вы ж сами видите, я сильно постарел, а вы, господин, выглядите все так же шикарно, как всегда. Да не особо-то он и шикарный. Только сейчас гоблин заметил ребенка, позволившего себе такую непочтительность. Это был маленький мальчиков у желтой детсадовской панамки. На груди у него был прикреплен симпатичный бейджик с именем Ю-Док-Хва. «Ах ты, негодник!» Старик сурово прикрикнул на ребенка и попытался побыстрее переключить внимание гоблина. «Это мой внук, про которого я вам говорил». «А ну, Докхва, живо поклонись господину!» «А что это за дяденька?» «А-а-а, так тебя зовут Докхва. Я тот, кто сначала будет для тебя дядей, потом братом, потом сыном, а потом и внуком». Малыш задрал голову и озадаченно взглянул на высокого гоблина. Мальчику было непонятно, что тот имеет в виду. Гоблин тихо усмехнулся и опустился на колени, чтобы ребёнок мог посмотреть ему в глаза. "Что ж, малыш, приятно познакомиться". Хотя он говорил очень мягко, но мальчик скрестив руки на груди, всё равно смотрел насупленно и настороженно. Извините его. На протяжении уже четырёх поколений у нас рождает столько по одному ребёнку. Он тоже единственный мальчик в семье, потому так и избалован. Старик снова склонил голову, чтобы выразить извинение, но гоблин не разозлился и успокоил теду. Мальчик пока ещё маленький, к тому же он всё же потомок того самого слуги, который разыскал его прах в поле. Как же давно это было. Не волнуйся, ещё не было такого, чтобы кто-то из твоего рода подводил меня. Дядя, а почему ты всё время обращаешься к дедушке на ты? Тебе что, жить надоело? Так говорить с господином? Прошу простить его невежество. Жить надоело. У Голкир так гоблина дрогнули в мягкой усмешке. Отсвечивая красным, взошла полная луна. На фоне только что выпавшего снега она казалась ещё более яркой в абсолютно безоблачном небе. Было заметно, что стоявшие в округе высотные здания построены совсем недавно. Похоже, что когда-то здесь на берегу моря была небольшая деревушка. Теперь же на самой высокой из новостроек сидел гоблин В руке он держал банку пива. Холодный зимний ветер царапал ему руки. Он отхлебнул из банки, неспешно думая о том осём, лежащий внизу город мерцал огнями рекламных вывесок. Движущиеся вереницы людей и гудящих машин казались бесконечными. Хорошо вот так возвращаться, сидеть, никуда не торопясь, пробормотал он вслух. Голос его был грустным, но добрым. Теперь его чувства к стране изменились. Она стала тем местом, где он был так одинок, но по которому всё равно скучал. Он немного захмелел, закрыл глаза, но тут до его ушей донёсся отчаянный крик: "Помогите! Умоляю, помогите!" Это был голос женщины. Она хотела жить и молила Бога о спасении. Боже, если ты есть, умоляю, спаси меня, пожалуйста. Она умирала. Её жизненная энергия угасала и уже едва ощущалась. Людей на дороге не было. Машина проехала на красный свет и не смогла затормозить на скользкой дороге. Она сбила женщину, которая шла осторожно, придерживая руками живот. Бум! Тело женщины пролетело в воздухе несколько метров, покатилось по дороге. Водитель резко ударил по тормозам, машину занесло, и она с визгом и скрежетом раздирающихся покрышек закрутилась на скользкой дороге. Женщина, отброшенная от удара далеко в сторону, истекала горячей алой кровью, которая растапливала холодный снег вокруг неё. Пораздавшимся звукам гоблин понял, что произошло, но только лишь покачал головой. Это, конечно же, было неправильно, но подобно лежал жив далекой женщине в один день погибали сотни, тысячи людей. Всё же она умоляла так отчаянно, как мало кто молит перед смертью, ведь сейчас никто особо и не верит в богов. Он еще отхлебнул пиво и отвел взгляд в сторону сияющего огнями города. «Спасите хоть кто-нибудь, умоляю!» Она была на последнем издыхании, жизнь уже почти совсем покинула ее, но девушка упорно призывала богов на помощь. На лбу у гоблина прямо над красиво изогнутыми бровями образовалась небольшая морщинка. он наконец поднялся и фух языком синего пламени слетел с крыши здания вниз обнятый этим пламенем он приземлился недалеко от умирающей когда окружившее его пламя стихло гублин медленно подошёл ближе к девушке водитель который её сбил уже давно скрылся с места происшествия хорошие люди всегда жертвы плохих Глаза девушки уже почти совсем закрылись. Коричневые туфли, именно их она поймала ускользающим взглядом. Её веки быстро дёрнулись, и она снова открыла глаза. Кто вы? Тот самый кто-нибудь? Умоляю, я мой принцип не вмешиваться в жизнь и смерть людей. Мне нельзя сейчас умирать я. Девушка, рыдая, схватила гоблина за руку. Ему ужасно захотелось спасти её. Люди они такие. Он сам когда-то был человеком, ему это знакомо. Гоблину было жалко её. Так ты просишь не за себя, умоляю, пусть хотя бы ребёнок. Её пальцы едва державшиеся за руку гоблина внезапно совсем ослабли. Он почувствовал Что и другая жизнь внутри её живота тоже исчезает. Гоблин тяжело выдохнул. Ребёнок, когда он превратился в гоблина, то взял к себе внука старого слуги. Это был единственный способ искупить свою вину перед стариком. Тебе повезло. Сегодня ты встретила мягкосердечного бога. Не хочу, чтобы в такой вечер кто-то умирал. На его ладони появилось пламя гоблина, оно собралось в огненный шар. Шар пролетел над телом девушки, проник в внутренности живота и заполнил собой всё внутри. Исходящая от шара энергия напитала её жизненной силой, и сразу же остановившееся дыхание появилось вновь, наполняя воздухом горло и лёгкие. В этот момент на зимней улице вдруг неожиданно расцвели вишнёвые деревья, их лепестки с тихим шелестом падали прямо на белый снег с алыми пятнами крови. Гоблин чуть помедлил, взглядом художника окинул созданный пейзаж и через несколько мгновений исчез. Девушка, лежавшая в лепестках вишни, ожила. Спустя некоторое время на этом месте появился мужчина в чёрных ботинках и чёрной шляпе. Женщины, которую он ожидал здесь увидеть, уже не было, остались лишь следы её крови. Откуда взялись эти лепестки на снегу? Ведь ДТП произошло точно по графику. Мрачный жнец нетерпеливо достал лист из конверта, который держал в руках. И ещё раз внимательно всё проверил. Джиён Хи, 27 лет, время смерти 21.05, 14 февраля 1998 года. Причина смерти ДТП. Имени нет. 0 лет. Время смерти 21.05, 14 февраля 1998 года. Причина смерти ДТП. Мрачный жнец поднял руку и посмотрел на часы. Было ровно 21.05. Он пришел вовремя, секунда в секунду. Джи Йон Хи жила в обшарпанной хижине на холме, с которого был слышен шум волн. Ее имя было в списке мертвых, но она выжила. Такое еще называют чудом. Анна собирала осушившиеся на дворе стебли морской капусты и любящим взглядом смотрела на деловито сновавшую по двору дочь. Как да ветер разбивал её волосы, то зади нашей у девочке было видно синее пятно. Чудо. Чудо назвали Интхак, и было ей уже 9 лет. Ну и что сегодня нашей Интхак приготовить на день рождения? Медовый ток или постельку с разноцветными слоями, как у радуги. Девочка отрылась от щенка, с которым играла, и подставила ладошки, чтобы поймать падающий лепесток вишни. Ну так что, с мёдом или постелу? Лепесток наконец опустился на ладонь, и девчушка повернулась к матери. Мам, а можно в этот раз мы устроим не праздник, а пати? А в чём разница? Там ток, а здесь торт. Я тоже хочу задувать свечи и загадывать желание». Женщина не сдержала улыбки. Она думала, что Эндхак любит рисовые сладости и всегда делала их ей на день рождения. Но пусть сегодня у ее любимой дочери будет на день рождения торт. Ей это не в тягости. Джи Йон Хи часто приходила к старухе торговки овощами. Подстелив газету «Старуха». Та сидела на пешеходном мосту и вела торговлю как бы нехотя, без особого энтузиазма. Старуха знала, что Йон Хи одна воспитывает дочь, и может от того, что она пожалела мать-одиночку, а может и нет, но когда-то давно она рассказала ей историю про гоблина. Это был рассказ об ужасном предсказании, любовном заклятии, наложенном на гоблина, Будто бы он восстал из мертвых и стал бессмертным. Он до сих пор блуждает по свету и ищет себе невесту, чтобы наконец умереть. И никто не знает, где эта невеста и есть ли вообще. «Какие боги все-таки жестокие», – подумала Йон Хи, выслушав эту историю. Но все же старуха ей сказала, «Когда ты будешь на грани жизни и смерти», Там все равно искренне молись о спасении. Вдруг рядом все-таки окажется какой-нибудь мягкосердечный бог. И бог услышал ее мольбы. Она умирала, молила о помощи, и по ее зову появился тот самый кто-нибудь. Бог с добрым сердцем, который спас ее и ребенка, которому тоже было предписано умирать. Знак судьбы. Ой, собачка. Девчушка, которая только что так радовалась обещанному торту со свечами, выбежала за ворота. Лицо женщины помрачнело. Девочка будто бы гладила щенка, но никакого щенка на самом деле не было. Она просто гладила рукой воздух. Платой за чудо было то, что её дочь могла видеть то, что видеть не следует. Ну и пусть, главное, она выжила. Заставив себя улыбнуться, мать позвала Эндхак. Что-то холодно на улице, пошли скорее в дом. Вечером обещенный торт со свечами уже стоял на маленьком столике. Женщина услышала, как дочка заходит в дом и торопливо снимает обувь. Дверь открылась, и Эндхак вприпрыжку забежала в комнату. Ура, торт! Давай прямо сейчас устроим пати. Глядя на дочь, женщина улыбнулась. Конечно, садись за стол и зажги свечи. А можно самой? Конечно, ты ведь уже большая. Точно, мне же 9 исполнилось. Инхак с гордостью чиркнула спичкой и одну за другой зажгла все 9 свечей на торте. Они горели ясным огнём, и такая же ясная улыбка была на лице у девочки. Неожиданно она подняла голову и посмотрела на мать внимательным взглядом. Мама всегда была такой доброй, такой заботливой. Было время, когда Эннхаг стеснялась смотреть людям в глаза, потому что у неё не было отца, как у других детей, и то, что сейчас она выросла такой уверенной, Это всё благодаря матери. Мама всегда радовалась, когда видела смелость дочери. Никто не любил её больше, чем мать. С ней Эндхак не было одинок в этом мире, и оправдывая надежды матери, она росла человеком со светлой душой. Всё благодаря маме. Ну что же ты, зайчонок, загадывай скорее желание. Интхак сложила ладошки перед собой, но желание не загадывала и свечи не задувала. Улыбка медленно сошла с лица женщины. Интхак позвала на тихом голосом: "Нет". Глаза девочки наполнились слезами, губы дрогнули, наружу прорвался всхлип. "Ты не настоящая мама, ты её душа". "Так ты оказываешься и вправду всё видишь?" твоя мама надеялась, что это не так. Она лицо женщины стало печальным. По румяному лицу Эндхат потекли слёзы, а душа её матери даже не могла их утереть. Мама правда умерла. Женщина не смогла ничего ответить, лишь медленно кивнула головой. Где она сейчас? Где моя мама? В больнице у перекрёстка Внутри девочки будто что-то надломилось. Хоть Индхак и считала себя уже большой и взрослой, но ведь она была всего лишь ребенком девяти лет, и она разрыдалась в полный голос. «Мама, мамочка!» От ее голоса пламя на свечах задрожало. Душа женщины, которая до этого не решалась поднять взгляд, наконец посмотрела девочке в глаза. Она не могла поверить в то, что должна навсегда покинуть свою дочь, оставить её одну в этом мире. Смерть всегда приходит неожиданно, даже если ты уже однажды умирал, но в этот раз она не сможет позвать Бога на помощь. Ей достаточно того, что чудо один раз уже произошло. Энтхак, послушай, что я тебе скажу. Сейчас позвонят из больницы, поезжай туда. Потом к тебе подъедет и моя сестра, твоя тётя. Вечером уже холодно, поэтому обязательно надень шарф и впредь никогда не смотри в глаза призракам. Поняла? Душа женщины всё никак не хотела расстаться с дочкой, но постепенно начала исчезать. Прости меня, мамочка, ну за то, что на призраков смотрела. Зато я теперь могу и тебя видеть, и мне от этого немного легче. и тебе спасибо за то, что могу попрощаться с тобой. Они обе говорили, глотая слезы. В эту минуту Эндхак действительно не жалела о том, что видела потусторонний мир. Что ж, мне пора. Люблю тебя, зайчишка. И я, я тоже тебя люблю, мамочка. Прощай, мамуля. И от того, что она только может видеть тающий образ матери, но не может его коснуться, становилось ещё больнее. Ты обязательно попадёшь в рай. Женщина в последний раз качнула головой, но Инхак не поняла. Услышала-то её слова или уже нет? Теперь она в первый раз в жизни осталась совсем одна. Уткнувшись лицом в пол, девочка плакала и звала маму. Чуть погодя её рыдания прервал телефонный звонок. Как и предупреждала мать, звонили из больницы. «Это дом Джи-Ян-Хи!» Услышав мамино имя в трубке, Энд-Хак снова расплакалась. Но, несмотря на это, все-таки вспомнила, что ей было велено. Она обернула вокруг шеи теплый красный шарф. Стоя в дверях, она посмотрела на праздничный стол. Свечи на торте уже почти полностью догорели, Их огонь должен был вот-вот погаснуть, а воск капал прямо на крем. «Не буду загадывать желаний, вообще не буду, все равно они не исполняются. Кого просить, если никто не слушает?» Индхак плотно сжала губы и вышла из дома, громко захлопнув за собой дверь. От этого пламя на догорающих свечах угасло совсем. Надевая оставленные на крыльце ботинки, она вытирала слезы кулаком. Ветер, дувший с моря, был очень холодным. Наконец, обувшись, она уже собралась выбежать на дорогу, как увидела, что в ворота заходит мужчина с ног до головы, одетый в черное. «Дяденька, а вы кто?» «Ты... ты что, меня видишь?» Мама же предупреждала, что нельзя встречаться взглядом с призраками, но девочка от горя совсем потеряла голову. Это был мрачный жнец, и удивлён он был не меньше Интах. Живой человек мог его разглядеть? О, я шарф! Я же шарф не надела. Он на тебе. Девочка попыталась сделать вид, что ничего не произошло. но теперь от мрачного жнеца было не так просто отделаться. Энтхак машинально ухватилась за шарф и крепко зажмурилась. Что сейчас будет? Это же дом Джи Йон Хи, в больнице я ее не застал. Мрачный жнец говорил очень тихо, как будто разговаривал сам с собой. Он пристально вгляделся в лицо девочки. она не должна была родиться это же та самая безымянная которая была записана вместе со своей матерью тебе же в этом году 9 лет исполнилось да что же делать от смятения у неё в голове всё просто отключилось но в этот момент у воротах внезапно появилась старушка это была та самая торговка овощами на мосту Бабушка закричала Инхаки и побежала прятаться за её спину. Это была непростая старуха. Это была бабушка Самсин, добрый дух, который жил в мире людей, предсказывал им судьбу и оберегал маленьких детей. Уходи, оставь ребёнка в покое. Казалось, что после того, как его увидел живой человек, Мрачный жнец сильнее удивиться уже не сможет. Но появление бабушки Самсин просто изумило его. Препятствуете исполнению служебных обязанностей, угрюмо спросил жнец. Но старуха лишь продолжала ругаться. Да уж обязанности, сам виноват. Раньше надо было свои обязанности выполнять. Сейчас уже поздно. Что там у тебя записано было? Имени нет? А у неё имя есть. Для выдачи нового предписания потребуется запросить свидетельство за 9 лет. Вы же сами знаете. Под резким напором струхим мрачный жнец стушевался. Он просто хотел сделать то, что ему предписывала инструкция, но вмешательство самсин его обескуражило. Нахмурившись, жнец решил, что здесь лучше будет отступить. Всё равно сейчас некогда этим заниматься. Сначала нужно найти ту, которая указана в списке. Ещё увидимся, малышка. Он напоследок колким взглядом посмотрел на Эндхака, едва высовывающуюся из-за спины старухи, и исчез в темноте. Как только мрачный жнец вышел за ворота, девочка потянула старуху за рукав. В глазах у неё стояли слёзы. А она снова вспомнила о матери. Моя мама, она, она индха как от горя и страха не могла связать и двух слов. Знаю, тут уж ничего не поделаешь. Хорошо ещё, что хоть ты выжила. Здесь больше жить нельзя. Ты в глаза жницу посмотрела. Переезжай в другое место и не тяни. 3 дня у тебя на это. А если переехать, то он меня не найдёт. Не найдёт. Всё привязано к дому. И ещё, сегодня ночью на похороны придут мужчина и две женщины. Живи у них, тога тебе у них придётся, но всё равно другого выбора нет. Самсин, принявшая образ старухи, зачем-то отдала девочке свою капусту. Эндхак в замешательстве взяла у старухи кочан, она не очень поняла, зачем ей это надо, но лишних вопросов не задала. предпочла благоразумно промолчать и просто кивнула. Старуха часто говорила загадочные вещи, но благодаря её совету выжила мама, поэтому и Инхак внимательно запомнила то, что ей сказали. От слёз в глазах девочки засверкали ещё больше. Старуха не удержалась и погладила Инхак по голове. Красивый ребёнок. Понятно, что все дети дар небес. но когда она предсказывала её рождение, то ощутила какую-то радость. Впереди девочку ждала очень тяжёлая судьба. Жалко её, конечно, но тут уж ничего не напишешь.